но в котором предвозвещалось мщение, чей приход ты сам еще увидишь смертным взором. Небесный меч немедленно сечет, не быстро разве лишь в глазах иного, кто с нетерпением или со страхом ждет. Теперь ты должен обернуться снова. Немало душ, одну другой словней, увидишь ты, мое исполнив слово. Я оглянулся, повинуясь ей, и мне станица мелких сфер предстала, украшенных взаимностью лучей. Я был как тот, кто притупляет жало, желание и заявить о нем не смеет, чтоб оно не раздражало. Но подплыла всех налетей огнем, и самая большая из жемчужин унять меня в томлении моем. В ней я услышал, будь твой взор так дружен, как мой с любовью жгущий нашу грудь, вопрос твой был бы в слове обнаружен. В ней я услышал, говорящий Бенедикт Нурсийский, 480-й, 543 годы Основатель монашеского ордена бенедиктинцев. Но я, чтоб не замедлен был твой путь, к высокой цели не таю ответа, хоть ты уста боишься разомкнуть. Вершину над Касино вон и лето толпами посещал в урочный час обманутый народ противник света то есть вершину горы Монте-Кассино, Южная Италия, на склоне которой расположен город Кассино, римский Кассиниум. Бенедикт разрушил стоявший там храм Аполлона и построил на этом месте главный монастырь своего ордена, обманутый народ, то есть язычники. «Я тот, кто там поведал в первый раз, как назывался миру, не ту истину, что так возносит нас. По милости мне свышего сиявший, я всю округу вырвал и стенет, нечистой веры землю соблазнявшей. Все эти светы были в свой черед, мужичьи взоры созерцали Бога, а дух рождал священный цвет и плод. Макарий здесь, здесь Ромуальд, здесь много, моих собратьей, чей в монастырях был замкнут шаг, и сердце было строго. Макарий Александрийский, отшельник IV века, Ромуальд де Льонести, умер в 1227 году, основатель монашеского ордена Камальдолитов, Камальдулов. «И я ему, приязнь в твоих словах, мне явленная и благоволение», Мной, видимое в ваших пламенах, моей души раскрыли дерзновение, как розу раскрывает солнце зной, когда всего сильнее ее цветение. И я прошу, и ты, отец, открой, могу ли я прибыть в отрадной вере, что я узрю воочию образ твой? И он мне, брат, свершится в высшей сфере все то, чего душа твоя ждала». Там все, и я, блаженны в полной мере. В высшей сфере, то есть в империи. Там свершена, всецела и зрела, надежда всех. Там вечно пребывает любая часть, недвижной, как была. То шар вне места, остей он не знает. И наша лестница устремлена, в его предел от взора улетает. Пред патриархом Яковом она дотуда от земли взнеслась когда-то, когда предстала ангелов полна. Пред патриархом Яковом ссылка на библейскую легенду о лестнице, приснившейся Якову. Теперь к ее ступеням неподъято... Ничья стопа, и для сынов земли Писать устав мой лишь бумаги трата. Те стены, где монастыри цвели, Теперь вертепы превратились в рясы